Глава 14. Закон двойного контроля. Приближался день выпуска моей группы. Предстояло сделать последний полет с курсантом в зону и показать срывы в штопор. Рано утром мы вышли на аэродром. Механик доложил, что самолет исправен. Я полетел уверенно. Сделал срыв в штопор и начал выводить самолет. Даю газ, а мотор не работает. Самолет вошел в крутую спираль. Потянул ручку на себя. Самолет начал вращаться в другую сторону. Быстро приближалась земля. Надвигалась катастрофа. Нельзя терять ни секунды. Не могу понять, что происходит с мотором. Предпринимаю последнюю попытку выровнять самолет, и вот уже он в горизонтальном положении, но вынужденная посадка неизбежна. Местность неровная. Оглядываюсь. Сбоку хлопковая плантация. Направляюсь к ней, снижаюсь, потянул ручку на себя. Самолет приземлился и побежал. Его тянуло на нос. Вот-вот перевернется. Площадка с наклоном. Впереди пропасть. Самолет остановился перед ней метрах в 15-20. Очевидно, кончилось горючее. Открываю пробку и убеждаюсь, увы, бензина действительно нет. Слышу совсем близко гул мотора, поднимаю голову. Низко летит самолет-командир эскадрильи. Я показываю знаками, что бензина нет. Командир грозит мне кулаком. Самолет улетел, а мы уныло сидим и ждем бензина. До да чего обидно. Я опять, наверное, попал в нерадивый. Опять отложится моя отправка на фронт. Командир приезжает на автомобиле. Я готов провалиться сквозь землю. Доложил о том, что произвел вынужденную посадку из-за недостатка горючего. Но самолет в полной исправности. Командир приказал заправить самолет бензином. Бензобак зарядили. Командир сам сел в кабину и попытался взлететь. Но это было невозможно. Слишком мала площадка. Он приказал разобрать самолет. Через несколько часов мы доставили самолет на аэродром. КМСК вызвал меня. Я знал, что предстоит неприятный разговор. Командир, как у нас говорилось... стружку снимет. Но он встретил меня не так сурово, как я ожидал. Никогда не забывайте, что доверяя технику, вы должны в то же время и проверять его, сказал он. Двойной контроль предупреждает происшествие. Командир ограничился этим замечанием. Очевидно, потому, что я удачно посадил самолет. Ни аварий, ни поломок не было. Это правило. Контроль – лучший способ уклонения от происшествий. Я крепко запомнил. Вину на себя я, конечно, принял, но механику, доложившему перед нашим вылетом, что баки полны горючего, от меня досталось.